Сказки дальнего леса Звездная болезнь Дождь лил весь день, и к вечеру в норе стало сыро Барсук-старший накрыл барсукотика дополнительным маховым одеялом Чтобы тот не замерз И выключил всех светляков, кроме одного Раздался оглушительный раскат грома Казалось невидимой, но огромный и очень зубастый зверь Разгрыз гигантский орех прямо рядом с их норой Барсукотик прижал к голове уши «Я боюсь, что если у гигантского зверя Закончатся орехи, и он вместо ореха сгрызет нашу нору?» «Никто не грызет орехи, сынок» «Тогда почему гремит гром?» «Это злится и ревет небесный медведь» «Он злится на меня? Он меня съест?» «Нет, конечно. Небесный медведь не съест тебя, барсукот. Он злится на своего сына, небесного медвежонка». «Значит, он съест небесного медвежонка?» «Ни за что. Небесный медведь иногда выходит из себя, особенно когда медвежонок рвет подушки из туч и вытряхивает на землю белый небесный пух». Который звери считают снегом Или отковыривает от неба звезды Или разбрасывает метеориты И отрывает хвосты кометам Тогда небесный медведь рычит А мы в дальнем лесу слышим гром А медвежонок пугается и плачет И тогда у нас идет дождь Но медведь никогда не причинит вреда своему медвежонку Ведь он его Очень любит Пап, а ты когда-нибудь видел небесных медведей? Я никогда Звери дальнего леса ни в коем случае не должны видеть небесных зверей Таков небесный закон Но если ты их не видел, откуда ты знаешь, что они существуют? Вот койотик-тётик, например, говорит, что небесных медведей не бывает Еще как бывают Я расскажу тебе одну историю, и ты поймешь, почему я верю в небесных медведей. Только чеши меня за ушами, пока будешь рассказывать. Небесному медвежонку было строго-настрого запрещено отковыривать звезды, которые его мама, большая медведица, прикрепила к небесному своду для красоты. Когда-то давно, в древние времена, небесный свод по ночам был голым и черным, но это смотрелось очень скучно. К тому же звери дальнего леса после заката оказывались в полной темноте, теряли ориентацию и друг на друга натыкались. Так вот, небесному медвежонку запрещено было даже трогать звезды этими его липкими, влажными от тумана и вечно испачканными в метеоритной пыли лапками, не то что их отрывать. Но медвежонок был непослушным и отрывал. Отгрызал, отпарывал коготком, отковыривал звезды. Оторванные звезды падали вниз, с тихим звяканьем ударялись о линию горизонта, гасли и укатывались по горизонту в самый дальний угол Земли, а некоторые звезды даже разбивались. Небесный медведь, увидев, что на небе снова не хватает звезды, ужасно злился и громко ревел, а большая медведица грустно вздыхала, брала свой веник из хвостов кометы, сметала осколки звезд в огромный совок и выбрасывала в открытый космос» а целые звезды аккуратно собирала, грела в лапах, чтобы они снова зажглись, и терпеливо прикрепляла обратно к небесному своду. «Так делать нельзя, медовежонок. Швыряться звездами очень опасно». «Что в этом опасного? Я сто раз их отковыривал и бросал, и ни разу ничего не случилось, если не считать того, что папа ревел». Упавшая звезда опасна не для тебя, а для зверей, живущих в дальнем лесу. Конечно, если звезда упадет бурсучку или сычеку прямо на голову, им будет неприятно. Но звезды ведь не долетают до дальнего леса, они всегда остаются валяться на горизонте. Однажды какая-нибудь звезда может сорваться с горизонта и упасть. Еще ниже, прямо на дальний лес И тогда... Ладно, с чего это я тебе что-то должна доказывать? Нельзя срывать звезды Это правило нашей семьи Ты должен его выполнять без всяких там разговоров Да, мама И небесный медвежонок пошел играть со своими метеоритами Он выстроил их по размеру, от самого крупного к самому мелкому Как будто это была его армия Армия космических медвежатиков Но медвежатики были скучными Они просто послушно висели в воздухе, каждый на своем месте и легонько покачивались Небесный медвежонок схватил метеориты в охапку и зашвырнул их на Луну Ему было скучно Ужасно скучно играть одному Вот если бы у него был братик Они бы разделили медвежатиков на две армии И стали сражаться Но мама с папой не хотели заводить Еще одного небесного медвежонка Мы слишком заняты поддержанием Порядка на небе и в дальнем лесу У нас нет времени еще на одного детеныша Тем более он может получиться Таким же непослушным, как ты Они не понимали, что медвежонок не слушался и вел себя плохо Именно потому, что ему было скучно одному На небе подходящих для игры детенышей не было Он пробовал играть с солнечными зайчиками в догонялки Но ни разу ни одного не догнал Пару раз он пытался поиграть с небесным теленком Который пасся на Млечном Пути Но тот сказал, что мама ему не разрешает сходить с пути И приводить на пастбище посторонних тоже нельзя «Небесный медвежонок мечтал играть с детенышами из дальнего леса. Там были и медвежата, и волчата, и белочки, и барсучки. Но звери из дальнего леса не умели летать, и даже птицы не способны были подняться на нужную высоту. А спускаться на землю и показываться животным медвежонок никак не мог. Он бы тогда нарушил самый главный небесный закон». Даже осенние листики на деревьях он красил и обрывал только по ночам, и в такие ночи большая медведица специально гасила все звезды, а папа заволакивал луну тучами, чтобы медвежонка не заметил какой-нибудь еж или сыч. Ведь последствия такой встречи будут ужасны. Если хоть один житель дальнего леса увидит кого-то из семьи небесных медведей, небесный свод немедленно упадет на землю, то есть на дальний лес». Этот закон придумал когда-то сам небесный медведь, а теперь уже не мог его отменить, потому что небесные законы не могут отменить даже боги. А ведь это был абсолютно дурацкий закон. Такой закон можно легко соблюдать, если ты взрослый, но он совершенно невыносим для детеныша. О чем думал папа, когда его сочинял? Уж явно не о родном сыне». Медвежонок заплакал от обиды и одиночества, и в дальнем лесу заморосил дождь, который довольно быстро перешел в ливень. Звери попрятались в свои норы, а дождевые червяки, наоборот, выползли на поверхность и принялись резвиться в лужах. Червяки любили, когда небесный медвежонок плакал, ведь в это время они могли спокойно разгуливать по дальнему лесу, не беспокоясь, что их кто-нибудь съест. Но потом небесному медвежонку пришла в голову одна идея. Он немного развеселился, успокоился, и дождь перестал. Раз мне не с кем играть на небе, а в дальнем лесу показываться запрещено, я хотя бы подам им знак, что я здесь, наверху. В законе ничего ведь не сказано про то, что небесным медвежатам запрещено играть с земными медвежатами и другими детенышами. Сказано только, что им нельзя меня видеть. А я придумал игру, в которой видеть меня вовсе не обязательно. Мы можем кидать друг другу разные штуки. Например, я сброшу вниз звезду, А они мне за это кинут сюда наверх какую-то красивую кедровую шишку Или деревянных солдатиков Вот Харек, например, выгрызает для своих внуков отличных солдатиков А еще фигурки монстров-охотников и медведиков Вот бы мне такую фигурку Когда родители небесного медвежонка уснули Он вынул из своей коллекции сухих осенних листочков «желтый кленовый лист» и нацарапал на нем коготком. «Пришлите мне игрушку. Я тут совсем один. Мне не с кем играть. Вам нельзя меня видеть, но я есть небесный медвежонок». Потом он отковырял от небесного свода самую яркую звезду, привязал к ней листок, Но сразу бросать ее не стал, а сначала сам спустился на линию горизонта, сжимая звезду в лапе. «Ничего плохого не случится. Я кину звезду так, чтобы она никому не упала на голову и чтобы она не погасла». Медвежонок присел на линии горизонта на корточки, прицелился и закинул звезду в глубокую лужу, которую он сам же до этого и наплакал на центральной поляне дальнего леса. Вот только листочек с запиской оторвался от звезды, пока она падала, и улетел в чащу. Вода смягчила удар, и звезда действительно не погасла. Нежно переливаясь, она опустилась на дно глубокой лужи, и центральная поляна озарилась золотистым мерцающим светом. Первым пропажу звезды обнаружил небесный медведь. «У меня даже рычать уже сил нет. Наш сын опять оторвал от неба звезду, самую яркую. Она висела над моей кроватью». Большая медведица тяжело вздохнула, Натянула потрепанные облачные халаты Пушистые шлепки с помпонами И отправилась на горизонт подбирать звезду Она обыскала все Заглянула в самые дальние углы На случай, если звезда туда закатилась Но звезды не было Тогда она посмотрела сверху на дальний лес В глубокой луже на центральной поляне Уютно мерцала звезда Вокруг лужи толпились звери Что ты наделал, сынок? А что такого? По-моему, красиво Им нравится Я же говорила, что звезда для зверей опасна Ну, ведь она никого не задела Звезда опасна для их здоровья Звери могут заболеть Чем заболеть? Звездной болезнью Никогда еще жители дальнего леса не видели звезду так близко Обычно звезды висели высоко в небе Ночные звери и птицы любовали секунду другую А потом бежали или летели дальше по своим делам А дневные звери, которые по ночам спали, вообще не видели звезд И тут такое Звезда прямо в луже на центральной поляне леса Протяни лапу, и она будет твоя Первый, купавший звезде протянула лапу лисичка Но барсук-старший, который служил в дальнем лесу полицейским и следил за порядком, сразу строго скомандовал Лапы прочь от звезды! Никто не должен к ней прикасаться, пока я не выясню, откуда она взялась Как жаль, ведь эта звезда явно создана для меня Лисичка зачарованно смотрела в лужу Под тонким слоем воды сияла звезда А на поверхности отражалась морда лисички Которая тоже как будто сияла Почему это для тебя? Старый хорек-ветеран тоже уставился в воду Своими маленькими красными глазками Это звезда для меня Она полагается мне за подвиги Я ветеран сорок й лесной охоты Я самый смелый и героический зверь в лесу Нет, для меня Потому что я самая прекрасная лисичка дальнего леса. И вообще я самый прекрасный зверь. У меня самая пушистая шубка. Я настоящая звезда дальнего леса. <при guerre des katana> ух ты! Ух, uh -uh, ух ты, Звезда! Завопились небо братья-сычи и принялись наматывать круги над лужей, любуясь на свое отражение в сияющей воде. Это наша звезда! Мы, мы самые хитрые сычи в мире! Да вы вообще не из дальнего, из дальнего, а из ближнего леса! Ежу понятно, что это звезда для нашей команды! Мы чемпионы хвастбола! Мы самые, самые спортивные, спортивные белки дальнего леса! Уле-уле-уле-уле! Вообще-то, мне как ежу понятно, что только я заслуживаю звезду! Потому что в дальнем лесу нет никого понятливее меня Никто из вас даже не знает, что делать с упавшей звездой Вам это непонятно Ты кто такой вообще колючий? Ты не достоин даже блох выкусывать у меня из хвоста Меня вообще никто не достоин Поэтому я один Я вот одиночка, понял? Мне все с тобой понятно <с801> Именем закона приказываю всем отойти от звезды и лужи на 10 шагов Звери неохотно выполнили приказ. «Гриф-стервятник, изучи, пожалуйста, эту звезду. Возможно, на ней остались отпечатки лап. Мы должны понять, кто ее потерял, и вернуть владельцу». Гриф-стервятник важно подошел к луже, сунул в воду клюв и застыл. Хвостовые перья встопорщились, Гриф широко раскинул крылья, как будто собираясь взлететь, но никуда не полетел. «Что с тобой, Гриф?» Я просто понял Я только что понял, что я самый лучший специалист абсолютно во всем Эта звезда полагается мне И я, конечно же, должен быть назначен главным полицейским дальнего леса И я, а не ты Я смелая, гордая, мудрая, сильная птица А ты всего лишь жирный барсук А вот это сейчас было обидно Почему вам всем так понадобилась эта звезда? И почему, как только вы ее видите Вы начинаете себя расхваливать? Барсук-старший подошел к луже Наклонился, чтобы получше Разглядеть звезду И тут же зажмурился ослепленный А в голове у него Как будто запел неизвестный Но восхитительный зверь А может быть птица, наподобие соловья Ты Ты очень жирный, Просто солидный. И у тебя Самая глаза и посмотри на себя. Ты прекрасен, ты звезда, как и я. Барсук старший открыл глаза. Ему очень захотелось убедиться, что он звезда и совсем не жирный. Но из лужи на него по-прежнему смотрел усталый Барсук с лишним весом. А звезды на дне не было. Украл! Украл, Барсук-старший задрал голову И увидел, что в розоватом утреннем небе Парит его друг и помощник-стервятник Гриф А из клюва его исходит неземное сияние Потому что в клюве его зажата упавшая в лужу звезда Немедленно верни звезду на место преступления Не верну, только я достоин этой звезды Потому что я сам звезда Теперь ты видишь, что ты наделал Да, мама Небесный медведь заревел и выдрал с корнем огромный небесный дуб Ударил гром, замелькали на небе сияющие молнии корни Я больше так не буду Медвежонок заплакал, заморосил дождь, который быстро перешел в ливень с градом Дождь лил весь день Но звери дальнего леса не прятались в своих гнездах и норах. Их больше не интересовала погода. В этот день звери, которые успели полюбоваться на звезду, а это были практически все звери дальнего леса, перестали выполнять свои обязанности и принялись воплощать свои мечты. «Я не собираюсь больше выгрызать игрушки из дерева! Я герой охоты! Я звезда! Я буду стрелять по шишкам!» А я не буду варить капусту и кормить зайча, лучше займусь спортом. Я самая лучший бегунья дальнего леса, и сегодня я буду ставить рекорд!» Зайчиха выскочила из норы под дождь и стала бегать по лесным тропинкам. «А я не буду стричь, стричь, стричь!» Вот я стрик, стрик, стрик. Вас всех каждый день. Я лучший стриж-парикмахер дальнего леса. А вы мне даже не дали в награду звезду. Я закрываю салон стригучий лишайник. Ходите лохматые и не вычесаны. С колтунами. А я не буду больше соблюдать этот дурацкий закон о вегетарианстве Из-за которого я не могу есть тех, кто мне нравится Я самая красивая лисичка дальнего леса И мне не нужна диета Я достойна всего самого вкусного А самое вкусное – это зайцы Сейчас я догоню зайчиху и съем ее Лисичка бросилась за зайчихой «Не догонишь! Не догонишь! Это я, звезда спорта, а не ты!» «Нет, это мы, звезда спорта!» Заголосили белки-хвостболисты и тоже зачем-то бросились следом за лесой зайчих. «А я больше не буду приносить вам на хвосте новости! -то. Это я-то лучшая сорока на свете! -то. Я достойна лучшего! Я всегда мечтала полететь в космос!» Вижу, понятно!» «Что нет никого хитрее, ловчее и ух-ух-ух-ух чем мы с братом!» «Звезда наша по праву!» «Ух, как мы отберем ее сейчас у грифа-стервятника!» «Ух, как отберем!» С этими словами сычи взмыли в воздух и принялись гоняться за грифом, чтобы завладеть звездой. На центральную поляну посыпались перья. Из норы высунулся слепой кровь. «А что это они все вопят, как больные?» Вот и мне интересно Действительно, как больные Схожу-ка я к грачу-врачу и спрошу Клиника «Домашний грач» располагалась в самой чаще леса Солнце стояло уже высоко, когда барсук старший, пыхтя и отфыркиваясь Вошел в кабинет своего друга грача-врача Скажи мне, грач, ты считаешь себя лучшим врачом дальнего леса? «Ну, э, я, может быть, э, так и считаю, но с моей стороны было бы нескромно так говорить. В нашей клинике есть и другие хорошие врачи». «Слава небесным медведям! Хоть с тобой все в порядке, врач. И еще с Кротом. И, кажется, со мной. Остальные считают себя звездами дальнего леса». «Так, так. А в наш лес случайно не упала с неба звезда? Я был занят сбором успокоительных ягод боярышника и все пропустил». «Именно что упала». Прямо в лужу на центральной поляне Они все на нее смотрели И я тоже взглянул краем глаза Но толком рассмотреть не успел Потому что звезду утащил прямо у меня из-под носа Мой помощник, гриф-стервятник Так-так, значит, ты не успел ее разглядеть Крот слепой, поэтому не увидел звезду А меня вообще не было на поляне Остальные, к сожалению, заразились и заболели Чем заболели? Звездной болезнью Основной симптом, зверю кажется, что он самый лучший. Остальные недостойны даже вычесывать ему блох. Точно. Волк так и говорил. Это лечится? Лечится. Полным и окончательным удалением звезды. Ее нужно вернуть тому, кому она на самом деле принадлежит. «Когда я был барсучонком, моя мама-барсучиха рассказывала мне, что все звезды принадлежат небесным медведям». «Но ведь мы с тобой не верим в сказки про небесных медведей». «Мы не знаем. Мы сомневаемся. Нет доказательств». «Слушай, грач, у звезды был очень специфический запах. Я заметил, когда наклонился над лужей. Звезда пахла чем-то горелым». Но это был не такой запах, как когда пережарил личинок Это был такой запах Такой запах, как если бы ты смотрел матч по хвостболу И вдруг у тебя загорелся бы корневизор, а потом пдыщ. Ты к чему это, барсук старший? Ты сам-то точно здоров? Я к тому, что в твоем кабинете пахнет очень похоже У меня не сгорал корневизор! А гриф-стервятник не выплевывал ко мне в кабинет звезду Нет, конечно Если бы здесь оказалась звезда, она бы сияла А мы с тобой сейчас бы доказывали друг другу, что мы самые лучшие Это что-то другое Но оно тоже упало с неба Вероятно, залетело через распахнутое окно Барсук-старший, принюхиваясь, залез под стол грача-врача -врача И вскоре выбрался, победоносно размахивая сухим кленовым листом. Вот, нашел! Барсук, да что с тобой сегодня? Это же просто лист. Он упал не с неба, а с клена. А вот и нет. Этот лист побывал на небе. Прочти, что здесь нацарапано? ты мне игрушку. Я тут совсем один. Со мной никто не играет. Вам нельзя меня видеть, но я есть подпись «Небесный медвежонок». Мать моя курица Значит небесные медведи и вправду существуют И это их звезда Но они не могут ее забрать Потому что обычным зверям нельзя их видеть А звезда такая яркая, что небесного медведя заметят даже ночью Если он к ней приблизится Что же делать? Ну, есть одна мысль Так, сорока У меня для тебя задание Я больше не собираюсь носить новости на хвосте -т. Я достойна лучшего Я хочу в космос А я как раз хочу отправить тебя в космос Как ты думаешь, справишься? А то-то-то-то как же Конечно справлюсь -то. Ведь я-то лучше так-то А если у тебя на хвосте будет висеть крот Все равно справишься? Я же лучше справлюсь Вот и славно, тогда слушай внимательно Видишь, в небе братья-сычи, кукушка, стриж, прикмахер и гриф-стервятник дерутся за звезду А то-то-то как же, вижу, звезда-то вон какая яркая Я сейчас посажу тебе на хвост крота и вы вместе подниметесь в небо Крот слепой, он звезду не видит, но лапы у него цепкие Когда ты поравняешься со звездой, у кого бы она ни была У сычей, у грифа, у стрижа или у кукушки Немедленно кричи кроту «Звезда тут!» И крот ее схватит И сразу отдаст мне? Ну, не сразу Сначала вы с кротом сгоняете в космос А теперь ты, крот, слушай свое задание Барсук-старший что-то зашептал кроту в ухо А потом сунул ему в лапы деревянного медведика Которого хорек когда-то выгрыз для внуков Слепой крот ощупал фигурку Но это же игрушка маленьких хоречков А хоречки сказали, что она им больше не нужна Потому что они достойны лучшего Ну, вперед! На старт! Внимание! Марш! И сорока взмыла в воздух с кротом на хвосте Большая медведица как раз пыталась уложить медвежонка на дневной сон И раз за разом накрывала его облачным одеялом А он раз за разом раскрывался, потому что ненавидел спать днем Когда она вдруг заметила в небе птицу У птицы на хвосте болтался какой-то сияющий зверь Птица — это была сорока, но большая медведица не разбиралась в птичьих видах Парила пока еще значительно ниже того места, где располагалась небесная нора, но явно пыталась подняться как можно выше и уже поравнялась с большим темным облаком, служившим небесным медведем-погребом, где они хранили небесный картофель. Птице явно тяжело было тащить на хвосте прицепившегося к ней лесного зверя, поэтому она присела на крышу погреба отдохнуть. «Какой ужас! Эти звери совсем сошли с ума!» «Если они нас увидят, небесный свод упадет на землю, и тогда нам всем конец». «Где звери, которые сошли с ума? Где где, где они?» «Немедленно спи, а ты, большая медведица, не волнуйся, я сейчас все решу». Небесный медведь набрал полную грудь воздуха, Потом дунул И все вокруг заволоклось плотным белым туманом Они испугаются и вернутся вниз Никто не любит блуждать в тумане Как страшно-то! И не видно ты ничего в этом космосе-то! Так-то! А ты оставь меня на тут же сорока А сама ли ты вниз? А как же звезда -то? Мне ведь звезда-то полагается за полет в космос-то. Конечно, Сурока. Барсук-старший наградит тебя звездой. Когда? Я думаю, завтра. Соберет всех зверей и торжественно вручит тебе звезду. А ты что будешь делать-то тут-то? Один-то, на тучи У меня тут небольшое задание, Сурока. Ну тебя-то звездой-то не наградят? Только меня одну, так? Не волнуйся, только тебя. Так-то... Когда туман рассеялся, небесные медведи осторожно высунулись из норы. Странный зверь, от которого исходило сияние, по-прежнему сидел на туче, А вот странная птица улетела. «Эй, медведи! Я крот! Я слепой! И не могу вас увидеть! Идите сюда! Я принес вам вашу звезду! А еще...» Я принес вашему небесному медвежонку игрушку Слепой зверь, слепой зверь Ты будешь со мной играть До самого вечера, пока медведица пришивала звезду к небесному своду Крот играл с небесным медвежонком в прятки Медвежонок прятался, а крот его находил, хоть и был слепым Потому что у крота был очень хороший нюх и он чуял запах небесного медвежонка. Медвежонок пах медом, молоком небесных коров и весенним дождем, а еще почему-то немножко чем-то горелым. А потом они еще поиграли с деревянным медведиком и метеоритами. Деревянный медведик как будто был небесным медвежонком, а метеориты как будто были зверями дальнего леса. Когда настала ночь, небесный медведь временно выключил и луну, и звезды, занавесил все небо тяжелыми тучами и в полной темноте спустил крота в дальний лес. Он посадил крота на верхушку высокого дуба и на прощание сказал «Спасибо, что вернул нам звезду, слепой зверь. Прилетай к нам иногда играть с медвежонком». «Ему очень не хватает общения!» «Хорошо!» Крот помахал медведя на прощание Он не видел, что тот уже скрылся в небе «А крот не упал с дуба?» «Нет, барсукотик. он просидел на дубе всю ночь А утром мы с белками-хвастболистами и грачом-врачом -врачом его сняли «А как же сорока?» Ее, получается, не наградили звездой? Ну, почему же не наградили? Очень даже наградили эм, Хорошей еловой звездой почета за героизм Звезду выстругал Харек, когда выздоровел Все звери быстро поправились Ну, все, спать пора, барсукотик Вот я вырасту, стану барсуком полиции, как ты Поймаю преступников И мне тоже вручат звезду за героизм. Да, папа? Да, обязательно.